44. Виктор Палатин свернул во двор, припарковался перед небольшим гаражом и достал свою сумку с заднего сиденья. Хозяина встретила рыжая полосатая взъерошенная кошка породы норвежская лесная. В один прекрасный день она появилась как будто из ниоткуда и так и осталась жить с ним. «Привет, малышка. Соскучилась?» Кошка мяукнула и потёрлась о ноги хозяина. Он с улыбкой наклонился и почесал её за ухом. «Тссс! А то разбудим ведьму, и она отправит в кастрюлю нас обоих и съест на ужин». Он подмигнул кошке и взглянул на маленький домик в конце сада. К счастью, там всё было тихо. Виктор бросил беглый взгляд на телефон 11.47 и подумал, что идеально рассчитал время. По его матери всё было чётко по расписанию. Каждый божий день, из года в год, снова и снова, одно и то же. 11.00, 12.30, дообеденный сон. «Тссс», — снова улыбнулся он, — и пошёл по двору к своему дому на противоположной от дома матери стороне участка. На лестнице лежал букет роз, рядом миниатюрная открытка. «Твоя навсегда». Виктор Палатин удручённо покачал головой, взял букет и открытку и выбросил в мусорное ведро около плотницкого стола. «Вот так», — сказал он, погладив кошку по голове. Надо бы перекусить. Кошка снова мяукнула и прошмыгнула перед хозяином, когда тот вошёл в дом. Сняв кроссовки, Виктор прошёл в кухню, достал банку кошачьих консервов, что подороже, и выложил корм в её миску. Вот, с добавкой, и ты все выходные провела дома одна. Кошка довольно замурлыкала и принялась за еду. Открыв сумку, Виктор начал выкладывать на стол её содержимое, как вдруг услышал негромкий удар. Войдя в гостиную, он покачал головой. Дверь на веранду была незаперта и постукивала о дверную раму. Он же закрыл её перед отъездом, разве нет? Как это на него похоже. Надо бы поменять её поскорее, до прихода зимы. В доме довольно холодно в тёмное время года. В особо ветреную погоду Виктору приходилось укрываться одеялом и двумя пледами в спальне на мансардном этаже, но утеплитель стоит ужасно дорого. Может, на следующий год. Закончив есть, сытая и довольная кошка вошла в гостиную, облизнула мордочку, потянулась и прыгнула на своё место на стареньком диване, покрытом голубым пледом. «Доела, малышка?» Виктор сел рядом с ней и погладил пушистую питомицу. «Пора бы тебе дать новое имя, как считаешь? Не такая уж ты и малышка». Она прибилась к дому, будучи котёнком, сидел под дождём на улице, мокрая и взлохмаченная. Её появление Виктор расценил как подарок свыше. Он опять пошёл в кухню, переставил купленные флаконы и тюбики со стола в маленькую коробку и посмотрел в окно через шторы. Всё ещё не звука. Он бросил взгляд на картину с изображением Иисуса, висевшую над кухонным столом, и сразу почувствовал стыд. «Да, отец!» — он кивнул на святой образ и склонил голову. «Прости меня!» «Я плохо подумал о собственной матери, и прошу у тебя прощения. Спасибо, отец, что смотришь на меня милостиво». Он сложил пальцы правой руки вместе, перекрестился и погладил изображение. «Цветы на лестнице твоя навсегда. Он не должен был получать их, он их не заслужил». Спустившись по лестнице, Виктор отнёс сумку в постирочную, выложил из неё одежду и рассортировал её. Он не успел поносить всю, но иметь с собой запас чистых вещей всегда лучше. Надо быть чистым для Господа Бога. Мать Виктора в ответ на жалобы маленького сына, что её мочалка делает ему больно, когда он, сидя в ванне с вечно ледяной водой трясся от холода, всегда говорила одно и то же. «Ты что, не хочешь быть чистым для Господа Бога?» «Разумеется, он хотел». Он сунул под свитер с брюками носки и трусы, чтобы их не было видно до того, как они попадут в стиральную машину. «Надо быть чистым перед Господом Богом». Принеся пустую сумку наверх, Виктор положил ее на место, на верхнюю полку шкафа в коридоре. Зайдя в кухню, он проверил тюбики и флаконы в коробке. Апостол Павел говорит, что мы, христиане, должны источать благоухание во славу Господа. Нужно приятно пахнуть и этим проявить безмерную благость перед Богом. Крем для рук, крем для ног, три разных мыла с травами — Бальзам для кожи и для губ. Виктор кивнул про себя. Вроде ничего не забыл. Четыре раза в год поездка на машине в город и в монастырь на острове Таутра, где приобретал для матери кремы и мыло. Виктор ездил к монахиням один, чему был несказанно рад, ведь такая возможность выпадала нечасто. Ему доставляло большое удовольствие путешествие в одиночестве, где он наслаждался каждой секундой и слушал по радио то, что хочется. Он снова устыдился своих мыслей, взглянув на Христа. «Да, отец...» Виктор склонил голову, мгновение постоял неподвижно и перекрестился. Он вышел в коридор, надел рабочие ботинки, завязав шнурки и отправился в сад. Зелёная лейка оказалась на месте, и он, поднеся её к крану в стене и наполнив почти до краёв, пошёл к клумбам в глубине сада. У одной из клумб Виктор опустился на колени и сунул палец в землю. Ну и ну. Всё пересохло. Солнце пекло много дней подряд, за цветами некому было ухаживать, а мать, естественно, не могла, На коляске и сюда не добраться. Виктор видел прогноз погоды, думал даже проложить поливочный шланг, но тогда вода лилась бы целыми днями, что слишком расточительно. «Прости», — Виктор наклонил лейку к земле. «Смотри-ка, так-то лучше». Наверху в доме зазвонил телефон. «Ну ничего, пусть подождёт, пока он закончит. Или нет?» К маме ведь на этой неделе должен прийти врач. Вдруг ей изменили время. Виктор поставил лейку на землю, побежал к дому, разулся, и когда вошёл в кухню, телефон снова зазвонил. Да, это Виктор. Добрый день, Виктор. Это Лука Эриксон. У Виктора сердце в пятки ушло. Он попытался проглотить возникший в горле ком э добрый день лука чем могу помочь хотел спросить вернулись ли вы домой сказал полицейский следователи из осла хотят с вами поговорить у виктора задрожали руки он со стыдом склонил голову перед святым образом я дома можно мы заглянем к вам да да приезжайте конечно — Хорошо, тогда до скорого. Он осторожно положил телефон на стол и умоляющим взглядом посмотрел на Господа. — Отец, ты должен помочь мне. Сможешь? Виктор Палатин закрыл глаза, сложил руки в молитве и долго стоял, склонив голову. — Я согрешил.